Врождённые дары, культурная оболочка и мудрость. Изучение того, как человек обретает свой голос и вдохновляет на обретение своего голоса других, позволяет понять, что несмотря на божественные врождённые дары человека, он постепенно обретает культурную оболочку, которую, пользуясь компьютерной метафорой, можно назвать программой. Подобно тому, как даже очень мощный компьютер не будет работать без программного обеспечения, отдельные люди, организации и общество – не могут действовать без культурных устоев, норм и убеждений. Исключение составляют люди, подобные Мухаммаду Юнусу, чье видение людей, дисциплина и энтузиазм были движимы совестью. В конечном итоге старые программы были заменены на новые, и не только в головах отдельных людей, но и в костных, ограниченных коллективных головах семей, организаций и общества. Это прекрасный пример преодоления предубеждений или пристрастности. Мы видим, как скромность и смелость этого человека становятся родителями его цельности и прародителями мудрости и менталитета достаточности. Вы тоже способны на это? Вы можете сделать так, чтобы умение обрести свой голос и вдохновить на обретение своего голоса других стало хорошо усвоенным навыком, воплощающим в себе знания, установку и умение. Просто прислушайтесь к совести своему источнику мудрости, И сквозь дефектную культурную оболочку или программу старайтесь разглядеть потребности человека на различных уровнях, перечисленных ниже. На каждом из этих уровней человеку приходится разрешать определенную дилемму. Согласны ли вы, что на личном уровне люди хотят душевного спокойствия и хороших отношений и в то же время желают сохранить свои привычки и стиль жизни? Что на это скажет совесть, преисполненная мудрости? Согласны ли вы, что человек так или иначе должен одержать личную победу, пожертвовав тем, чего он хочет, во имя более высокой и важной цели, ради того, что хорошо? Рассмотрим дилемму на уровне отношений. Согласны ли вы, что взаимоотношения строятся на доверии? Согласны ли вы также, что большинство людей думает скорее с позиции своего «я», «мои желания», «мои потребности», «мои права», «что говорит нам мудрость»? Не велит ли она нам сосредоточиться на принципах построения доверия и пожертвовать своим «я» в пользу «мы»? Рассмотрим две дилеммы на организационном уровне. Руководство хочет добиться большего с меньшими затратами, то есть повысить производительность при меньших издержках, а сотрудники хотят получить как можно больше для себя, потратив меньше времени и сил. Разве это не распространенное явление? Что говорит на это мудрость? как насчет определения совместной миссии, то есть заключения соглашений о результатах деятельности в духе «выиграл-выиграл», представляющих третью альтернативу, даже если при этом приходится жертвовать контролем или формальными полномочиями. В этом случае руководство и сотрудники будут иметь общее представление о раскрытии потенциала человека и достижении большего с меньшими затратами. Возьмем еще одну дилемму, широко распространенную среди организаций. Подумайте, разве предприятия развиваются не под воздействием экономических законов рынка? В то же время, разве предприятия развиваются не под воздействием правил культуры рабочего пространства? Другими словами, существует два разных набора правил работы – экономических и культурных. Что говорит об этом мудрость? Что если взять рынок и поместить его в культуру рабочего пространства так, чтобы каждый человек и рабочая группа имели доступ к информации, полученной с помощью системы 360 градусов и или сбалансированной системы показателей, основанной на центричных критериях. Разве не способствовала бы эта информация, наряду со средствами одновременно внешнего и внутреннего поощрения, появлению естественного стимула полностью фокусироваться на удовлетворении человеческих потребностей на рынке и потребностей всех заинтересованных сторон? Такое мышление на основе мудрости можно даже применить к решению основной дилеммы, стоящей перед обществом. Согласны ли вы, что общество действует в соответствии с преобладающими в нем социальными ценностями и в то же время вынуждено жить, учитывая последствия неукоснительного действия естественных законов и принципов? Что если можно было бы согласовать ценности, моральные законы и законы с принципами, пожертвовав частными интересами ради общего благополучия. Видите, как подобные дилеммы разрешаются в расширенном контексте мудрого служения потребностям человечества. Понимаете, почему умение идти на жертвы столь необходимо? Жертвовать значит отказываться от чего-то хорошего во имя лучшего. Поэтому на самом деле, если наше видение необходимости удовлетворить какую-либо конкретную потребность достаточно сильно, Вы не назовете подобный шаг жертвой, даже несмотря на то, что со стороны он и кажется таковым. Такого рода искренняя жертва составляет суть морального авторитета.